Глава третья. В меню горячие блины и холодная месть. Каков наглец! Не постыдился явиться на императорский праздник со своей кикиморой. Нет, ваше высочество, Катарина, это никуда не годится. Может, вышлем его из страны? А что, хороший пинок этому напыщенному кену не помешает. Я лично выступлю на телевидении и опозорю его на весь мир». «Давайте, Катарина, расскажите мне все его грязные тайны. Попадем в прайм-тайм на всемогущем!» Премьер-министр Мелисса Майер рвалась в бой, словно голодная немецкая овчарка. В отличие от государя-императора, не выносящего многолюдные мероприятия и общения с прессой, энергичная Мелисса обожала публику. Публика отвечала ей полной взаимностью. «Маленькая, хрупкая», но невероятно деятельная и острая на язык глава правительства стала не только первой женщиной на этом посту но и самым открытым государственным деятелем за всю историю российской империи телезрители знали о двух разводах милисы едва ли не больше чем ее бывшие мужья бешеная популярность помогла ей совершить головокружительную карьеру из маленького провинциального депутатишки в лидеры либеральной партии вольнодумцы а затем после победы на прошлогодних выборах аж в премьер-министры. Соперник Мелиссы, немолодой и солидный председатель консервативной партии за веру царя и отечества, только лысину чесал в ответ на ее колкие нападки во время теледебатов. В последнее время Мелиссы немного заскучала. Работа премьер-министром оказалась не такой зажигательной, как ей представлялось до выборов. С утра до ночи она барахталась в океане скучных бумаг. Времени на салонные процедуры, кое она так любила, совсем не оставалось. Порой ей казалось, что всего за один год она состарилась на 40 лет. Да и государь-император обращался с ней настолько церемонно, так подчеркнуто вежливо, словно милисии вправду было не 37, а 77. Пожалуй, даже этот глупый обеденный стол вызывал у него больше эмоций, чем она. Очаровательная А Мелисса прекрасно знала, что она очаровательна. Кореглазая брюнетка в темно-синем брючном костюме от знаменитого Ледваля. А ведь именно ради Николаса она стремилась попасть сюда, в зимний. Перевернула мир с ног на голову, принесла в жертву оба своих брака. Но максимум, чего удалось добиться премьер-министру от императора, получить два пустующих этажа дворца под нужды правительства. Теперь на первом собирались еженедельные заседания Совета Министров, а на третьем располагалась резиденция его руководителя. Мелисса заправила волосы за уши, короткое каре с французским оттенком подчеркивала модельные скулы и положила себе на тарелку еще один ажурный блин, щедро полив его малиновым вареньем. Метаболизм Мелиссы был таким же неутомимым и активным, как и она сама. «Ну же, Ваше Величество, поддержите меня!» Государь вежливо кашлянул и отложил старинную серебряную вилку в сторону. «Госпожа Майер, ну что вы, Ваше Величество, я для вас просто Мелисса?» э -э, «Госпожа Мелисса Карловна, я прошу вас не принимать так близко к сердцу наши семейные трудности. Уверяю вас, они не стоят вашего внимания». «Мы с Катей рассказали вам об этой неприятной ситуации только для того, чтобы вы были в курсе, и журналисты не поставили вас в тупик, когда об этом станет известно общественности». «А общественность наверняка узнает об этом уже сегодня», — со вздохом вставила Екатерина, отодвигая тарелку с нетронутым блином в сторону. «Видели, сколько фотографов было утром на площади? Вспышки так и мелькали». А Джим, он как собака Павлова, приведи камеры, тут же поворачивается в три четверти, наклоняет голову немного на бок и задумчиво смотрит вдаль. В общем, принимает эффектную позу. Прятаться от папарацци он не станет. «Катарина, но неужели вы не хотите отомстить предателю?» милиса со стуком поставила на стол розовый бокал с малиновым морсом. «Неужели вам не хочется его крови? А я помогу. Знаю, что вы не любите телевидение. Выступлю сама». в любых программах». У милисы даже задрожали руки от нетерпения, когда она представила, как сидит в студии Ангела Головастикова, вся в ярком свете софитов и в таких же ярких красках расписывает негодейский поступок дурачка Джима. И вся студия в один голос ахает, и на большом экране позади милисы огромное расколотое сердце с фотографией великой княжны и ее экс-бойфренда. Екатерина нахмурила брови. Взгляд ее потяжелел. И Мелиссия почему-то сразу вспомнилась, что перед ней сидит проправночка императора Николая II, сумевшего за считанные месяцы расправиться с непобедимыми фашистами и на самом старте остановить Вторую мировую. милиса Карловна», – отчеканила Екатерина, «да, я хотела бы отомстить Джиму. Я хотела бы ему отомстить больше всего на свете». Я хотела бы расстрелять его в упор из личного охотничьего ружья моего прапрапрадедушки Александра Александровича. Великая княжна махнула рукой в сторону коллекции старинного оружия, украшавшей стену арабской столовой, где проходил высочайший обед. Но я не стану опускаться до его уровня, и тем более не позволю трясти своим нижним бельем перед телекамерами. Все-таки голубая кровь четырехсотлетней выдержки – сильная вещь. великую княжную милиса не то что побаивалась нет человек забравшийся на верхушку российского олимпа никого уже не боится скорее просто не понимала екатерина была слишком надменной слишком холодной слишком самоуверенной снежная королева достойная самой снежной страны мира милиса обратилась к своему доброжелательному соседу который никогда не изменял своей врожденной деликатности ваше величество а ведь мы упускаем замечательный шанс опозорить соединенные штаты покажем каких кукурузников они там воспитывают в своих деревенских школах у божества а не бойфренд женщины всего мира будут нам рукоплескать а дружочек головастиков будет так рад заполучить премьер министра на свое ток шоу бонусом станет унижение нынешней президентши сша которую милиса если честно терпеть не могла блондинка да еще и высокая Невозможно было пережить, что на мировой политической арене появилась еще одна женщина. Их недавняя дежурная встреча на конференции в Нью-Йорке была полна неискренних добрых слов и искренних ревностных взглядов. Император нажал кнопку автоматического заваривания чая на бронзовом самоваре «Электропых-пых-2014». Модель морально устарела, ее изготовили на ВАЗе пару лет назад, и с тех пор появились варианты с дистанционным управлением, но работала исправно. Электропых-пых издал булькающий звук, в нижней части устройства открылась потайная бронзовая дверца, откуда на особой подставке-непроливайке выехала наполненная горячим напитком чашка, сделанная мастерами императорского фарфорового завода лет 200 тому назад. Вы знаете, госпожа Майер, Российской империи не нужно опускать другие страны, чтобы подняться, опираясь на их поверженные плечи. Нам не нужен черный фон, чтобы сиять белизной. Наша страна и так во многом превосходит Соединенные Штаты и в плане технического прогресса, и в плане личного комфорта граждан, да мало ли чего еще. Не стоит прибегать к помощи низкопробных телевизионных шоу, выкладываться на потеху толпе. прочувствованную речь государя прервали неожиданно распахнувшиеся двойные двери в столовую из темной анфилады Романовы заботились об экологии и сохранении природных ресурсов а потому экономили электричество ворвался семён столыпин на черном гироскутере с красной подсветкой ваше величество первые результаты дня гнева обер камергер столыпин был юн чуть моложе великой княжны хорошо образован и полон энтузиазма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 Так, например, подчиненные обер-камергера ежедневно обязаны были проверять температуру в опочивальной императора. Но теперь толпу слуг заменили цифровые градусники, отправляющие свои данные в режиме реального времени лично императору на его перстень-разумник. Если Николаю Константиновичу хотелось прохлады, он мог приказать приложению «Домовой», ответственному за комфорт во дворце, проветрить комнату. Перстень-разумник передавал сигнал на оконные защелки, которые раскрывали рамы на автоматически рассчитанную ширину. Да и само название чина – Обер-Камергер, проще говоря, постельничий – уже не соответствовало его назначению. Из простого обслуживающего персонала Обер-Камергер превратился в доверенное лицо императора, стал его советником и помощником. в буингемском дворце человек с обязанностями столыпина назывался бы личным секретарем монарха милиса не слишком любила семёна этот неуемный живчик часто сбивал императора с толку и непредсказуемо менял курс намеченный премьер министром сеня мы обедаем не мешай недовольно поджала губы милиса милиса Карловна, да я быстро ваше величество вы захотите это услышать государь благосклонно кивнул разрешая приступить к докладу «Блинчик хочешь, Семен?» После сокращения штатов император обслуживал себя и своих гостей сам, за исключением особо торжественных обедов. «Благодарю, Ваше Величество, мне не до блинчиков!» Столыпин спрыгнул с гироскутера и потряс в воздухе распечаткой. «Вот, вот что нужно сунуть в печку вместо блинчиков!» «Блинчики не в печке готовятся, а на сковороде!» Не упустило случая поправить оберкоммергера Мелисса, гордившиеся своим участием в нескольких кулинарных программах. Ничего ты, Сеня, не знаешь. Ваше Величество, это только что прислали ребята из аналитического центра. Столыпин не обратил внимания на колкости премьер-министра. Они обработали уже несколько тысяч онлайн-обращений и все рукописные жалобы из почтовой кареты. И, боюсь, у меня плохие новости. Государь воздел прямые русские брови и сделался похож на свой парадный портрет из портретной галереи дома Романовых. Нам есть о чем беспокоиться? «Нас не любят?» Столыпин поправил магнитный пропуск, освободив его из плена желтых утяток. «Скорее любят слишком сильно. Народ недоволен вашей закрытостью. Люди хотят знать все о личной жизни императорской семьи!» милиса непроизвольно ахнула. «Майн Год, а я ведь вам говорила!» Екатерина молча взяла у Столыпина распечатку. Николай Константинович насупился. «Ну, а мы с Катей не желаем им ничего рассказывать. сталопин немного нервно пригладил барани кудряшки ваше величество вы еще не слышали моего плана что ж попробуй доказать государю императору всероссийскому свою правоту усмехнулся николай константинович дерзай с и семён дерзнул ни для кого уже не секрет что великая княжна рассталась со своим б простите ваше сочество обернул сонки екатерине неужели уже все в курсе обреченно переспросила она Да, к сожалению, интерсет не дремлет. И в связи с этим у меня родилась идея на миллион долларов, как говорят в Америке. Ой, еще раз простите, ваше высочество, что напомнил. Семен, ближе к делу, нахмурилась великая княжна. Да-да-да, приближаюсь. Считаю, что нельзя игнорировать глаз народа. И в избежание негативных последствий следует исполнить безобидное желание ваших подданных. Не хотелось бы напоминать вам про несчастную Швейцарию. Вот и не напоминай. Настолько грозно, насколько позволял его учтивый характер, сказал император. Печальная история, да, очень печальная. Прежде всего, хочу сказать, что со всемогущим я уже предварительно договорился, затороторил Столыпин. Их креативный директор в восторге, в натуральном восторге. Он готов выделить лучшие вечерние часы по воскресеньям. Да подо что выделить-то, Сеня, не выдержала милиса Она чувствовала, что наклевывается что-то интересное. под новую программу под названием «Великая княжна.лайф», торжествующе объявил Столыпин, что в переводе с телевизионного сленга означает «Великая княжна в прямом эфире». Это будет шикарное, беспрецедентное, захватывающее реалити-шоу, в котором его высочество Екатерина выберет себе жениха из толпы претендентов. Семен раскланялся, явно рассчитывая на бурные аплодисменты. Однако его зрители пребывали в недоумении. Мелисса, до начала речи, уверенная, что сейчас все дружно станут уговаривать ее на интервью с Ангелом Головастиковым, сидела, открыв рот. Император скрестил руки на груди и вновь воздел брови. Екатерина не шевелилась и не моргала, глядя сквозь распечатку. «Ваше Величество!» – несмело потул голос Столыпин. Николай Константинович после короткого молчания вымолвил. «Ты удивишься, Семен, но я не против».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 — Ваше высочество, что мне передать креативному директору всемогущего? Он ждет звонка. Екатерина поднялась с орехового полукресла с изогнутой спинкой и подплыла к столыпину. Тот в явно читаемом смущении вновь мучил галстук, на сей раз пытаясь ослабить его желто-утячий узел. Великая княжна изобразила самую холодную свою улыбку, от которой у милисы мурашки пошли по коже. — Передай? Пусть готовят софиты. Я согласна.